Глава пятнадцатая. Лорд Самосвал. Дракон. Айзек. Дракон. Этот факт не укладывался в голове. Я знала, что он дракон. Я понимала, что нахожусь не в своем родном мире. Тут есть орки, эльфы, гномы, а если верить рассказам и страшилкам, то есть и другие расы. Менее развитые и более жестокие. Но то, что мужчина, да довольно крупный все же, превращается в ящер размером с камаз, Вот это мозг отказывался воспринимать. Категорически. Я бы, наверное, даже закричала, если не чувство стыда. Никто не кричит, а я вдруг стану разминать голосовые связки. и Интерес. Этого у меня не отнять. А, как известно, любопытство губительно. Но не съест же он меня, честное слово. Точно не съест. Смотрит огромными янтарными глазищами с вертикальным зрачком. Выдыхает шумно, двигает головой. Вот поднял одну лапу, потом вторую. Чёрный, матовый, невероятных размеров, как и зубы, когда он открыл пасть и заурчал. Размашистые крылья, широкая выпуклая грудь, словно каменная с яркими алыми трещинами. Огненными. Вот бы узнать, горячая они или нет. А потом мгновение, и вместо ящера — мужчина. Правда, язык не поворачивался сказать, что обыкновенный. Он в человеческом облике внушал трепет и капельку страха. Не зря его высочество опасливо шагнул назад. А ещё говорил и говорил, выдавая свою нервозность, о чём-то общаясь с Айзеком. Я не слушала, думала. Мысли, вопреки здравому смыслу, потекли совсем в ненужное русло. где то деторождению, к несовместимости видов, к физиологическим проблемам. Так и хотелось спросить, простите, лорд Скалистый, за любопытство. А я от вас рожу человеческого ребёночка или чешучатый камазик. Если второе, то я категорически против. Неизвестно, как там у драконец всё устроено. У людей точно организм будет иметь некоторые трудности, скорее всего, несовместимые с жизнью. Или придётся отложить яйцо. Вот только кому из нас? А, собственно, почему я уже думаю о детях? Да ещё вчера я вилкой подковыривала замок на браслете стараясь его снять. «Не бойся меня, пожалуйста», — тихо попросил лорд Самосвал, подавая мне руку. «Не бойся, я отведу тебя домой». «Я не хочу домой», — уверенно заявил я. «Мне еще нужно помочь оскольду Дело государственной важности». «Ну, не такой уж и государственный», — пошел на попятную его высочество. «Очень даже», — перебила я. «Предстоящая свадьба, выбор королевы — это событие...» «Окажет влияние на всех», — говорила я одухотворённо. «Не могу взять на себя такую ответственность и отказать в помощи». «Я понял», — спокойно произнёс Айзек. «Пожалуйста». Не дождавшись, что я подам руку, указал на отрезы ткани и сел в одно из кресел. «Я подожду тебя тут, если его высочество не против». Ответ не требовался. Вряд ли Айзек ушёл, даже если бы принц был не согласен. «Пожалуйста, пожалуйста», — ответил он вдохновенно и обратился ко мне. «Мы говорили про сукно», — бросил боязливый взгляд на Скалистого. «Думаешь, десяти камзолов хватит?» «Ну...» — протянула я, прохаживаясь вдоль тахты. «А сколько раз обычно ты переодеваешься за день?» «Три-четыре раза, при условии, что не запачкал одежду или не намочил». «Десяти не хватит», — сделала я вывод не выдержав внутреннего напряжения и присев. Я сделала вид, что не замечаю внимательного взгляда языка А он даже не пытался изображать отстранённость. Ну, или заняться чем-то. Вот тут бы спас мобильный телефон, которого в этом мире нет. Двадцать? Наверное. Решено. Закажу на первое время двадцать пять. А что со штанами? Аскольд подошёл, ну уж как-то близко и повернулся вначале тыльной стороной, а после уже и всей красотой. «Хм», — откашлялась я, — «я бы посоветовала свободней. В нашем мире вра...» Лекари уверены, что для мужского здоровья нужна свобода в действиях. «А я бы посоветовала сделать три-четыре шага назад, иначе его высочеству не понадобится нижняя часть гардероба», — ультимативно заявил Айзек. «Верно, верно». Принц ошатнулся, ударившись коленом о стол с тканями. «Я осмелюсь предложить его высочеству несколько своих советов». Айзек резко поднялся на ноги. «Во-первых, вам не нужно пытаться нравиться всем и попытаться проявить хоть немного твердости. Не только в государственных делах, но и в личных. Любая женщина оценит решительность и серьезность намерений. Надев на нее брачный браслет без ее согласия, вспыхнула я. «Разве я не спросила разрешения, Станислава?» — уточнил дракон, вскинув красивые темные брови. «Ну вот, почему я опять делаю акцент не на том, что нужно? Какая разница, красивые они или нет?» «Я была введена в заблуждение. В нашей мире это является нарушением закона», — сказала я серьезно, но не стала говорить, что «попробуй докажи этот факт». «В чем же? Разве он безоговорочно обязывает связать нас брачными узами?» Я сказал правду, когда говорил об охранных свойствах. Так ведь, ваше высочество? Да, но... Но...» Я вскинула руку, не позволяя лорду настойчивому прервать принца. Но в девяносто девяти случаев из ста подобный ритуал заканчивается браком. «А судьба тех, с чьей руки браслет снимает дракон, незавидна», — прямо высказался Аскольд. «Не просто же так глаза Айзека приобрели янтарный цвет» ну не то чтобы не завидно а принц подбирал новое слово чуть затруднена незначительно а вряд ли кто то эту девушку возьмёт замуж уточнила я на этих словах лорд скалистый вспомнил что он мужчина внушительных габаритов и поднялся с тахты явно желая оказать влияние на его высочество не переживайте я этого не боюсь «В нашем мире на свободных женщин никто пальцем не показывает. Только да и достают вопросами о замужестве и напоминают, что часики-то тикают. Такая женщина живет полной жизнью и вольна сама выбирать себе пару». Эти слова я говорила в никуда, но тот, к кому они были обращены, тихо зарычал. «Знаете», — заговорил Аскольд, «я вспомнил, что у меня наиважнейшая встреча прямо в данный момент». «Мне пора», — сказал он размашистым шагом, направившись к двери.